Глава сороковая «Ну вот что я сделал, тиа, Я просто не понимаю!» «Она сказала, что не хочет меня больше видеть», — сказал Джеймс, потирая лицо руками и ощущая щетину на щеках. «Да, ты уже говорил это по телефону. Теперь расскажи все в подробностях». Тиа предложила ему чашку чая из чайника, стоявшего на столике во внутреннем дворе. Девушка сидела в тени под широким зонтом с открытым перед собой ноутбуком. Джеймсу бы сейчас не помешало что-то покрепче чая. «Я не хочу отвлекать тебя от работы», — сказал он. «Не глупи, ты уже приехал. Сядь, налей чаю и рассказывай, что случилось. Мне нужно только обновить сайт усадьбы. Я могу сделать это и позже». Джеймс сел, взял чашку из изысканного костяного фарфора и заметил, что его рука дрожит. Он поставил чашку на стол. «Я ждал ее в свадебном магазинчике перед собеседованием. Уговорил Джулию позволить мне самому рассказать ей эту радостную новость, но она, как только увидела меня, начала кричать и убежала. «И ты не знаешь почему?» Он печально покачал головой. Она сказала, что ей не нужны мои подачки, и она не продается. «Чего-чего?» «Вот именно!» В ее словах нет никакого смысла. Я же просто пытался помочь и думал, что она будет рада такой возможности. Я знаю, что Джулия не самый простой человек, И ты тоже знаешь. Но Эдди бы сама занималась всем управлением. Джулия бы не вмешивалась. По крайней мере, не так уж много. В последнем ты прав. Хотя Джулия не настолько хорошо разбирается в розничных продажах и свадебных магазинах, чтобы вмешиваться. Так что я уверена, Эдди бы справилась с ней. За кротким видом твоей девушки скрывается стальной характер. Почти уверен, что она больше не моя девушка. Интересно, что заставило ее пойти на попятную? И что значит, она не продается? Я до сих пор ломаю над этим голову. Может, она подумала, что Джулия собирается платить ей гроши, как это делала Мойра? Тиана хмурилась. Не думаю, что в этом дело. Может, она не захотела работать над Джулию? Что она ответила, когда ты сказал ей? Я не успел. Она не дала мне и слова вставить. Странно. Тиана налила себе еще чаю. Хочешь, я поговорю с ней? Не знаю, будет ли от этого какая-то польза. «Я могу попытаться. Что тут терять?» Джеймс, сидя в лучах раннего вечернего солнца, подумал, что, возможно, и правда уже все потерял. Пока что он ничего не чувствовал. Полное осознание того, что Эдди разорвала с ним все отношения, еще не пришло к нему. И у него было ужасное предчувствие, что, когда это произойдет, он испытает такую боль, какую никогда не испытывал раньше. Она так медленно, но верно пробралась глубоко в его сердце, что он даже не осознавал, что она была там, пока не стало слишком поздно. Он был разбит. Вопрос был в том, стоит ли ему проигнорировать ее слова, что она не хочет его больше видеть, или нет. Он должен был поговорить с ней, просто обязан попробовать еще раз. И если она скажет ему убираться, так и быть. Но нужно, по крайней мере, попытаться.